Часть десятая В швейной мастерской повисла тяжелая атмосфера. Со стороны могло показаться, что рыдающая на полу девушка была самой несчастной. В действительности ею являлась стоявшая с каменным лицом эльфийка. На ее глазах, казавшаяся такой близкой возможность спасения сестер, исчезла. Гелу кляла себя за то что так и не набралась смелости попросить в долг у господина Сайтамы. Она все ждала подходящего момента для разговора, но в итоге его деньги были украдены у нее из-под носа. Неприметная девушка в темном плаще, зашедшая в швейную мастерскую вскоре после того, как Сайтама покинула ее, незаметно для окружающих стащила оставленную без присмотра коробку. Соня считала себя виновной в случившемся. Ей герой вручил свои сбережения, но когда девушку позвали в другую комнату, чтобы выбрать цвет ткани будущего платья, она забыла обо всем и оставила свою тяжелую ношу лежать на столе. Энри тоже винила себя за невнимательность. Гелу считала себя виновной в тройне Из всех девушек, Она одна обладала обостренными чувствами и точно должна была заметить момент кражи. Но она не заметила. Никто из находящихся в мастерской людей не заметил этого. Пропажа обнаружилась лишь тогда, когда все детали заказа были уточнены и пришло время выплатить задаток. Оказавшись перед лысым парнем, девушки готовы были сквозь землю провалиться. Соня в истерике протирала собой грязный пол мастерской, но остановилась и затихла, когда увидела неожиданные эмоции на лице прежде невозмутимого героя. Сайтама был не похож на себя, он паник и выглядел подавленным и разочарованным одновременно. Казалось, он готов был заплакать. Не ожидая подобного, все девушки кинулись утешать расстроенного парня. Немного успокоившись, Сайтама вытер нос и уверенно заявил, что найдет вора. Нужны лишь его приметы и примерное описание. Это звучало самонадеянно. Искать вора в большом городе было все равно, что искать иголку в стоге сена. Тем более полностью лица воровки никто не видел, половину скрывал алый платок. Единственной отличительной чертой, по которой можно было узнать вора, был необычный элемент снаряжения. Гелу случайно заметила мельком выглянувший из-под плаща край кожаного нагрудника, на который были нашиты золотые и платиновые пластинки. Эти пластинки по форме напоминали выданный в гильдии авантюристов жетон, поэтому эльфийка и обратила на него внимание. Не имея возможности оплатить заказ, Сайтама в сопровождении паникших девушек покинул швейную мастерскую он попросил своих спутниц вернуться в гостиницу, а сам отправился на поиски вора. парень быстро понял что его затея бесперспективно большинство жителей ирантеля предпочитало носить на улице однотипные походные плащи, чтобы увидеть необычное снаряжение по которому он смог бы определить преступника ему пришлось бы останавливать каждого встречного и требовать распахнуть плащ Сайтама немного походил. По улицам города в надежде встретить человека, несущего в руках похищенную коробку, но не встретив никого подходящего, поплелся в гильдию авантюристов. Раз потерянных денег было не вернуть, нужно было заработать новые. Сайтама не стал рассчитывать на деньги из оружейной лавки потому, что не знал, как скоро вернется ее хозяин. Продажу своего оружия парень решил отложить на крайний случай – Номера «Золотого стандарта» были оплачены на несколько дней вперед, поэтому начле капитания пока не были проблемой, но к тому моменту, как его попрут из гостиницы, было бы неплохо взять новое задание в гильдии авантюристов. За день до этих событий лидер команды «Серебряные шары» Тупак Шампур с тяжелым сердцем возвращался в Ирантель. Хотя в том, что в пути на них напали огры, не было его вины, он все равно чувствовал себя виновным. Его душу беспокоили два момента. Первый — вернулись ли его клиенты в город целыми и невредимыми. Братья Берны не могли похвастаться закаленной в походах фигурой. Тучные мужчины с трудом сидели на лошади без седла, а впереди им предстояло многочасовое путешествие. В дороге могло случиться что угодно, от нападения бандитов до повторной атаки огров. Если Курт и Рассел будут вынуждены гнать лошадей во весь опор, никто не гарантировал, что они не свернут себе шею, упав с лошади. Вторым моментом был оставленный на дороге груз. Тупак спас хозяев каравана единственным доступным ему способом, отослав подальше от смертельно опасного места. Любой, видевший огров и знающий их силу, подтвердит, что выстоять против трех великанов команда из четверых человек просто невозможно. Тупак готовился умереть страшной смертью, как вдруг стал свидетелем настоящего чуда. Лысый незнакомец в считанные секунды и в одиночку расправился с целой армией великанов. Он легко орудовал неподъемным топором, и, прихватив его с собой, исчез в лесной чаще в сопровождении признавших его господином гоблинов. Если бы его товарищи не видели то же самое, он бы посчитал, что сошел с ума, или стал свидетелем иллюзии. Пораженный увиденным, члены его команды посчитали лысого незнакомца великим заклинателем, его возможности далеко выходили за пределы обычных людей, Такими возможностями в королевстве обладали лишь постигшие секреты магии люди. Ужасный запах, исходивший от трупов великанов, быстро обратил внимание людей на совсем другие проблемы. Тупак покинул обоз, чтобы удалиться от смрада и найти члена своей команды. Но для гильдии такое поведение означало нарушение условий контракта с заказчиком. Тупак был готов признать свою вину, и отказаться от вознаграждения за работу. Но это не избавило бы его от ответственности за гибель сыновей заказчика и штрафа за потерянный груз. В зависимости от стоимости груза штраф мог вылиться в огромную сумму. Сжав кулаки, он прошел в центральный зал гильдии, готовясь принять тяжелые вести. Обычно в послеобеденное время в зале толпилось множество народа. Новички искали компаньонов, Служащие гильдии обсуждали с заказчиками условия новых контрактов. Были тут и те, кто приходил в гильдию, чтобы услышать последние новости о подвигах авантюристов, найденных ими сокровищах и редких артефактах. Но в этот день зал почти пустовал. Тупак удивленно окинул глазами пустые столы и подошел к стойке, за которой стоял знакомое ему служащее по имени Кристи. «Добрый день, госпожа Кристи! Могу я к вам обратиться?» — спросил крепкий мужчина с черными вьющимися волосами, которых едва коснулась седина. «Конечно, господин Тупак, чем я могу быть вам полезна?» — спросила немолодая, но еще привлекательная женщина в строгой черной одежде. «Тихо сегодня! Что-то произошло!» — Натянуто усмехнувшись, чтобы скрыть напряжение в голосе, сказал мужчина, И кивнул в сторону опустевшего зала. «Вы, наверное, были на выезде, господин Тупак, так ведь?» «Да». Произошло нечто необычное. Господин Бурдон собрал в гильдии всех свободных авантюристов от золотого ранга и выше и призвал их оказать помощь команде авантюристов «Синяя роза». Хотя он и словом не обмолвился о вознаграждении, многие восприняли это предложение с восторгом. Многим командам было лестно поработать вместе с легендарными адамантовыми авантюристами. Сегодня утром все они выдвинулись на север. Глава отделения направился вместе с ними. «На север? Что же там случилось? Я не знаю подробностей, но я слышала, что кроме авантюристов в походе участвуют еще 50 арбалетчиков, которых предоставил из городской стражи господин мэр» должно быть они пошли на бой с сильным и летающим монстром может даже драконом жаль что я не буду в этом участвовать это все что вы хотели спросить поинтересовалась женщина нет нахмурившись сказал тупак я хотел узнать нет ли какой нибудь информации от заказчика по моему текущему заданию женщина взяла из рук авантюриста листик с текстом и удалилась за ширму. Спустя несколько минут она вернулась с тугим мешком монет. «Вот ваше вознаграждение, господин Тупак. Пересчитайте, здесь 80 серебряных монет, как и было указано в договоре». «То есть как?» — удивился мужчина. «Что не так? Вы рассчитывали на другую сумму?» «Нет». Не думал, что заказчик уже успел подтвердить выполнение задания. «Тем не менее». Тут стоит подпись господина Берна и его младшего сына. Тупак почувствовал, как гора свалилась с его плеч. Заказчик подтвердил выполнение задания в полном объеме. Это значило, что Берны живы и претензий или штрафов к команде Серебряные шары не было. Окрыленный тупак быстро покинул гильдию и вернулся к своим товарищам. Они поделили деньги. И пили за здравие Бернов и лысого парня до глубокой ночи. Очнувшись поздним утром, Тупак вспомнил, что не передал в гильдию информацию об уничтожении у леса топ большого отряда великанов. Он настолько обрадовался хорошим вестям, что забыл обо всем. Приняв душ и необходимую тяжелой голове кружку пива, Тупак нетвердой походкой направился в гильдию. Его разбирало любопытство. Кем был этот лысый парень, которого он сначала принял за авантюриста железного ранга? Теперь он думал, что просто неправильно воспринял его ранг из-за медной спутницы. Обычно в командах собирались люди одного уровня, но бывали и исключения. Команда авантюристов железного ранга могла принять новичка. Почему бы это не сделать и кому-то посильней? Тупак гадал. Возможно, лысый парень был авантюристом... Арихалкова, нет, даже адамантового ранга. Но прибыл издалека и не был так известен в королевстве, как Синяя Роза. Положив руку на сердце, он готов был признать, что продемонстрированные незнакомцам способности были непостижимы. Они выглядели куда более впечатляюще, чем все, что он слышал и знал о способностях Синей Розы. Оказавшись в гильдии, Тупак еще раз удивился полупустому залу. Все говорило о том, что авантюристы еще не вернулись из похода. Заметив у доски с заданиями лысого парня, он замер от волнения. Стараясь не шуметь, тупак осторожно подошел к незнакомцу и кинул взгляд на его грудь. Жетон, висевший на шее, как и прежде скрывала одежда. Мужчина занял место у доски, делая вид, что подыскивает задание для себя. На самом деле, он искосо следил за тем, какого уровня задания собирается выбрать незнакомец. Лысый парень переводил взгляд с одного листка на другой и хмурился. Проследив его взгляд, тупак увидел задание для золотого и платинового ранга. На доске гильдии Рантеля не было заданий для групп выше платинового ранга. В этом отделении было лишь три команды более высокого ранга. Нефриловыми были Курагура, Небесный Волк и Радуга. Так как услуги этих команд были крайне востребованы, задания для них не вывешивались на доску. Обычно все Мифриловые собирались в отдельном кабинете вместе с главой отделения и после долгого обсуждения выбирали, кому задание подойдет больше всего. Глава не желал рисковать своими лучшими авантюристами и иногда высылал перед ними в разведку команды рангом пониже. Не нужно говорить, чем заканчивалась такая разведка. Тупак считал подобную тактику главы возмутительной. Посланным на разведку не сообщался реальный уровень угрозы, и они зачастую погибали от сильных монстров или других опасностей. Лысый парень продолжал хмуриться и тупак решил, что он недоволен низким для него уровнем заданий. «Наверное, он искал задание, достойное его адамантового ранга», подумал тупак, и когда лысый парень сорвал с доски один из листов, впился в него глазами. «Задание для платинового ранга». «Взял самое сложное измеющегося», отметил мужчина. Почти бессознательно тупак проследовал за незнакомцем к стойке, и, заняв столик недалеко от него, стал внимательно вслушиваться в обрывке разговора. «Почему нельзя?» «Это даже не из-за ранга. На вас подали жалобу. Пока она не будет рассмотрена или заказчик не отзовет жалобу, вы не сможете браться за другие задания». «Ясно». «Простите, господин Сайтама», — тяжело вздохнув, сказала работница гильдии. Я не знаю всех подробностей, но лучше вам не доводить дело до рассмотрения в гильдии. Мой вам совет. Если это возможно, уладьте ваши разногласия с заказчиком лично. Лучше, если он сам отзовет жалобу. Репутация для авантюриста стоит выше золота. Где я могу его найти? Секундочку. Жалобу подал Энфри Баррелл. Лавка его семьи находится совсем недалеко отсюда, два квартала вниз по улице. Это в сторону восточных ворот. Спасибо. Утрясите ваши дела. Пусть заказчик заберет свою жалобу, и вы сможете взять новое задание в гильдии». После этих слов лысый парень кивнул и покинул гильдию. Тупак наблюдал, как Кристи снова закрепила листок с заданием на доске и вернулась за стойку. Дождавшись этого, он снова обратился к ней. «Я хотел передать в гильдию некоторую информацию. Хотя, раз господин Сайтама уже побывал здесь, вы, скорее всего, получили отчет об убийстве Огров во всех подробностях». «Убийство Огров?» — переспросила женщина. «Да, я был там и видел все своими глазами. Я готов подтвердить, что господин Сайтама...» «Убил всех трех великанов, о которых доложил вам». «Убил великанов?» — удивилась женщина. «Извините, я проверю записи». Спустя десять минут Кристи вернулась за стойку и уверенным голосом сказала. «Господин Тупак, боюсь, нам ничего не известно о великанах, которых убил этот авантюрист. Возможно, вы что-то путаете. Господин Сайтама взял задание для медного ранга, и даже с ним не смог справиться, заказчик подал жалобу. Тупак слушал слова женщины и с трудом скрывал возмущение. «Как заказчик, которого ждала неминуемая смерть, мог проявить такую вопиющую неблагодарность к своему спасителю?» — думал он. «Да, таких заказчиков надо пинками из гильдии гнать. Когда эмоции улеглись...» Тупак взял лист бумаги и во всех подробностях изложил события, произошедшие на дороге у леса Топ. Он написал о том, как серебряные шары отбились от гоблинов и хитроумно одолели Огра, как его караван заблокировал дорогу и встретил повозки, преследуемые тремя великанами. И, конечно, он во всех красках описал свое чудесное избавление от смерти, которое ему даровал заклинатель Сайтама. Над входом в алхимическую лавку семьи Баррелл висело большое изображение ракушки голубого цвета. Сайтама тяжело вздохнул и пересек порог лавки. Буквально с первых шагов он ощутил напряженную атмосферу и неприятный душок, наполняющий помещения. За стойкой стояла мерзкого вида старушка. В ее чертах угадывалось родство с худощавым парнем. Такие же глубоко посаженные глаза и тонкий крючковатый нос Сайтама ощутил, что от нее несло тем же характерным неприятным запахом, который он чувствовал и от Энфри. Добрый день, поприветствовал парень. На, чего желаете? Недовольным тоном спросила старуха. Я хотел бы поговорить с Энфри Барлом, если можно. Не выйдет. Его здесь нет. Мой непутевый внук умчался в деревню Карн за своей тупой деревенской юбкой. Так бы и стукнуло его по лбу, да не поможет. Да? И давно он уехал? Да вот уже два дня как. Странно. Мы вместе были в деревне Карн, но еще вчера он уехал оттуда и должен быть в городе, раз оставил жалобу в гильдии. Потирая подбородок, задумчиво сказал Сайтама. «Как — Как? — встрепенулась старушка. — Он уже вернулся? Тогда становится ясно, кто открыл решетку, прикрывающую спуск в канализацию. А я все удивлялась. Когда я умудрилась открыть ее и забыть? Этому лентяю не сдобровать. Вечно он отлынивает от работы. Он что думает? Его бабка будет работать за него? Небось, опять спит в своей комнате? Не ядец С этими словами раздраженная старушка оставила свое место и засеменила по лестнице, ведущей на второй этаж. Сайтама остался ждать ее возвращения у стойки, но, услышав, как старушка сдавленно вскрикнула, поспешил вслед за ней. В комнате Энфри были видны следы борьбы. На простыне и полу остались засохшие капли крови. Старушка сидела на полу у кровати, «Держась за сердце». Она скорчила на лице страдальческую гримасу, из-за чего стала выглядеть еще уродливее. В фильмах Сайтама видел, что шокированному человеку нужно дать стакан воды, как будто специально для этого случая на тумбочке стоял кувшин и коричневая глиняная кружка. Старуха вопросительно уставилась на предложенную ей воду и, оттолкнув руку незнакомца, подскочила на ноги. «Что делать? Мой внук пропал! Кровь! Похитители ранили его!» — кричала она. Сайтама не знал, что делать. В его мире нужно было позвонить в полицию и ждать ее прибытия. У него не было опыта выслеживания преступников. Противники Сайтамы не старались действовать скрытно. Ощущая свою безмерную силу, они шли напролом, а столкнувшись с лысым парнем — Покидали этот мир, не успев осознать свою ошибку. Стойка! Я точно помню, что вчера вечером решетка, прикрывающая канализацию, была закрыта. Я сама сливала туда испорченные эликсиры. Энфри не стал бы спускаться в подвал, чтобы не столкнуться со мной. Значит, это сделали похитители. Моего внука похитили ночью или утром, рассуждала Лизи Барл. — Вы авантюрист? — спросила старушка, а когда Сайтама кивнул, добавила. — Тогда я нанимаю вас. Нет времени оформлять заказ. Сейчас же идите и верните моего внука. Похитите ли где-то в канализации? Мой внук ранен и может истечь кровью. — Ну, пока Энфри не заберет жалобу, мне все равно не видать работы. — Ладно, я найду его, — пообещал Сайтама, еще не зная, с кем связался. Услышав утвердительный ответ, старушка потащила лысого парня к решетке, ведущей в городскую канализацию. Она дала ему с собой факел и пару бутылочек укрепляющего зелья и чуть ли не силой затолкала в темный узкий колодец. В прошлом Каджид был добрым человеком. Он любил весь мир, но все изменилось, когда его любимая мама умерла. Это ужасное событие навсегда изменило его. Он сделал смыслом своей жизни поиск способа ее воскрешения. Не покладая рук, он десятилетиями изучал труды храмовников и запретную литературу некромантов. Годы прошли, а он так и не смог достичь результата. Так Каджит оказался в тайном обществе Зуранон. Его члены по разным причинам искали вечной жизни. Существовал верный способ продлить свое существование. Правда, в виде магической нежити. Адепты древнего культа утверждали, что после особого ритуала человек сохранял все свои знания и личность, получая при этом вечную жизнь в мертвом теле. Было достаточно провести жертвенный ритуал и закрепить страданиями жертв в свою душу с мертвой плотью. Понимая, что его время на исходе, Каджид откинул свою человечность и сам устроил похищение девяти человек, необходимых для кровавого ритуала. После ритуала его тело изменилось, его больше не тревожил холод, жажда и желание кушать. Тело стало холодным и сморщенным. Волосы выпали, кожа приобрела мертвецкий серый оттенок, изменения коснулись не только потребностей и внешности, Они затронули и его личность. Каджита перестали волновать посторонние мысли и чувства. Он мгновенно забыл, на что потратил всю свою жизнь и зачем желал продлить ее. Он медленно, но верно двигался к своей новой цели. Какой цели? Конечно же, убить всех живых. Какая еще цель может быть у нежити? Живой мир слишком уродлив, суетлив и недолговечен. Его надо угомонить, успокоить, убаюкать в могильном холоде вечного покоя. К сожалению, живые не собирались умирать без сопротивления. Многих последователей общества Зуранон поймали и лишили их вечной жизни. Нужно было защитить мертвых от живых. В этом должно было помочь золото, которое так любят люди. Оказавшись на пороге смерти... Некоторые состоятельные люди жертвовали Зуранону свои немалые сбережения. В обмен они желали получить вечную жизнь. И они получали желаемое. Правда, эта жизнь. Больше была похожа на вечную смерть. Прошедший ритуал люди присоединялись к армии нежити, заполнившей подземный некрополис в центре равнин Кас. С годами... Каджит все больше забывал, кем он был, пока не стал нежитью. Собранные из клиентов деньги он вкладывал в усиление могущества Зуранона. В основном тратился на редкие магические предметы, называемые в мире живых проклятыми. Проклятые вещи высасывали из живых существ жизненную и магическую силу. На нежить они действовали прямо противоположно. Лучшим поставщиком проклятых предметов для каджита оказалась рыжеволосая девушка по имени Клементина. В прошлом она была членом Черного Писания, особого отряда теократии Слейн, но она покинула Черное Писание, когда осознала, что достаточно сильна, чтобы противостоять их преследователям. Напоследок она выкрала одно из сокровищ, которое должен был охранять ее отряд. Сокровище было ничем иным, как короной шаманской принцессы. Вещь была проклята, она сводила с ума и ослепляла своего носителя. Все это сопровождалось огромным выбросом негативной энергии. Артефакт являлся крайне опасной вещью. Некроманты всего мира мечтали заполучить его для своих целей. Каджит щедро заплатил Клементине за корону. Оставалось найти подходящую жертву, и он смог бы осуществить свое желание – умертвить целый город. Хотя у него было достаточно слуг, Каджид поручил поиск жертвы Клементине. Для ритуала нужен был кто-то магически одаренный, желательно на уровне мага третьего ранга. Для поиска подходящей личности Каджид дал ей специальный артефакт, определяющий уровень магической энергии человека – прикасание. Справедливо предположив, что самые одаренные люди в городе должны быть в магической академии и гильдии авантюристов, Клементина направилась в более доступную для посещения гильдию и на удивление быстро обнаружила подходящую кандидатуру. Ею оказался худощавый парень по имени Энфри Баррелл, стоявший у стойки. Дважды убедившись, что худой парень именно тот, кто ей нужен, Клементина проследила за ним до лавки «Голубая устрица». Ее удивило, что парень пробирался в дом как вор. Он не вошел в парадную дверь, как сделал бы любой нормальный человек, а влез внутрь дома через окно второго этажа. Тайная база Каджита находилась под старым кладбищем Ирантеля. Служители Зуранона прокопали тайный проход, соединяющий базу с городской канализацией. Это позволило похищать людей для очередного кровавого ритуала и незаметно переправлять их на базу по подземным тоннелям канализации. Дождавшись ночи, Клементина влезла в комнату Энфри Баррела точно таким же образом, как это сделал он сам. Филигранно повредив голосовые связки парня своим кинжалом, она оглушила его и связала, выждав удобный момент, Она спустила его в канализацию, проходившую прямо под домом. Там груз уже поджидали приспешники Каджита. Тащиться подурно дурно пахнущим коридором канализации Клементине не хотелось. Она покинула дом через окно и, используя навык скрытности, добралась до своего номера в дорогой гостинице. Проведя ночь в мягкой и теплой постели, Клементина отправилась на базу заказчика за вознаграждением. По дороге ее внимание привлекла эльфийка, мелькнувшая в окне швейной мастерской. Воспитанная в теократии, Клементина презрительно относилась к эльфам. Даже полностью отказавшись от их веры, она не могла выносить свободно гуляющих по улице или улыбающихся эльфов. Эльфийка в ателье улыбалась, ее лицо просто светилось от счастья. Клементина заглянула через окно внутрь мастерской. Две девушки в грубой крестьянской одежде и такая же убого одетая эльфийка с воодушевлением выбирали себе платья. Скривившись, Клементина решила незаметно обокрасть их. Оказавшись без денег, эти дурнушки уже не будут так радостно смеяться. Натянув на нос платок, она вошла в мастерскую. Осмотрев девушек и не обнаружив на их поясах мешочков с монетами, Она догадалась, что деньги могут находиться в коробке, крепко сжимаемой одной из них. Улучив момент, она стащила коробку и была не на шутку удивлена, обнаружив в ней большое количество золотых монет. Вскрывая свой трофей под плащом, Клементина в приподнятом настроении достигла базы заказчика. Каджид планировал свою атаку на город долгие десятилетия. Благодаря короне шаманской принцессы Его мечта могла сбыться очень скоро. Заплатив Клементине обещанное вознаграждение, он хотел поскорее вернуться к подготовке ритуала. «Что еще я могу сделать для Зуранона?» Игривым тоном спросила девушка. «Ты больше не нужна мне. Исчезни!» Не скрывая своей неприязни, ответил Каджит и отвернулся спиной. «Никакие жалкие авантюристы и заклинатели не спасут его жителей!» «Вся нежить такая самоуверенная!» «Пусть я не могу заколоть тебя, но зато могу порезать на мелкие кусочки!» Скривив кривую ухмылку, пригрозила Клементина. «Попробуй!» С угрозой в голосе предложил каджит. Клементина повторила свою атаку, но в этот раз перед чернокнижником резко возникла стена костей и кинжалы застряли в ней. «Костяная тюрьма», — сказал Каджит, и вокруг Клементины появилось подобие клетки, сплетенной из длинных толстых костей. Выражение лица девушки изменилось, оно стало серьезным. Она применила боевую технику укрепления и ускорения тела и одним сильным ударом ног разрушила свою тюрьму. «Ты сильна, но я все равно не выпущу тебя наружу, пока не закончу ритуал» когда то ты увидишь, почему никому не спастись от меня. Да, я позволю тебе стать первой зрительницей театра смерти». «Ты думаешь, меня волнуют жизни этих никчемных людишек?» Расхохотавшись, сказала Клементина. «Когда ты устроишь в городе переполох, я озолочусь. Мне только на руку, чтобы ты убил всех его жителей». «Если тебе это на руку...» Тогда не мешайся у меня под ногами. Договорились. Я, так и быть, посижу немножко без дела, раз ты готов поделиться. Вокруг худощавого паренька, лежащего на пиктограмме с кроваво-красной короной на голове, стояло шесть фигур в черных робах. Все они были служителями культа Зуранона. Каджит стоял среди них и держал на вытянутой руке черную сферу. Корона шаманской принцессы быстро выпивала соки своей жертвы, передавая ее предмету-накопителю. В конце концов, сфера в руке Каджита загорелась черно-красным свечением. «Наконец-то!» — воскликнул Каджит. «Вторая жемчужина смерти наполнена! Мы можем начинать ритуал!» Каджит собрал своих помощников и вышел на поверхность из своего тайного укрытия. Выход из подземной базы был скрыт под надгробной плитой внутри небольшой крипты. Клементина проследовал за ним. Каджит выглядел счастливым, если такое вообще можно сказать о нежити. Его уродливые складки на лысой голове разгладились, отчего он мог внешне сойти за вполне живого, но очень древнего старца. Каджит с помощниками прочитал очень нудный и длинный текст из толстой черной книжки, и земля вокруг зашевелилась. Скелеты во всех могилах пробудились, получив заряд негативной энергии, и стали выбираться на поверхность. «И это все?» Презрительно фыркнула Клементина, забираясь на крышу крипты. Нормально двигаться ей мешала недавно украденная коробка. Нежить ненавидела живых и нападала на них при первой же возможности поэтому забраться на недосягаемую для скелетов высоту было вполне разумным решением. Каджит не ответил недостойной внимания девице. Он наслаждался картиной восстающих из земли скелетов. Их были сотни, а когда все они выберутся наружу, их будет десятки тысяч. Картина, скапливающаяся вокруг нежити, начала беспокоить Клементину. Ее становилось слишком много. Такими темпами скелеты заберутся к ней по спинам товарищей. Скелеты накинулись на живых прислужников Каджита. Несмотря на их жалобные просьбы, он не стал спасать их. На самом деле он не мог контролировать поднятую нежить. Ни один некромант не способен контролировать такие орды. Скелеты не трогали Каджита, но уже нацелились на живого свидетеля, сидящего на крыше крипты сайтами казалось что он находится в канализации целую вечность он долго кружил по однообразным каменным коридорам пока наконец не вышел к узкому тоннелю с деревянными распорками. парень прошел по нему и уперся в небольшую дверь запертую с другой стороны слегка толкнув дверь он случайно сорвал ее с петель и оказался внутри довольно просторной и тускло освещенной комнаты в ее центре На каменном полу лежал Энфри. Сайтама проверил пульс парня. Он был все еще жив, но, похоже, пребывал без сознания. В полумраке было сложно разобраться, что с парнем. Нужно было выбраться на свет. Осмотрев комнату, Сайтама обнаружил лестницу, ведущую наверх. Подхватив с пола тощего парня, он стал взбираться по ней. С Энфри спал надетый на голову предмет — и он тут же очнулся. Конец лестницы выходил на поверхность земли через замаскированный под саркофаг тайный проход. Плита саркофага была сдвинута, поэтому стоило сайтами показаться над ее поверхностью, как в крипту хлынул поток скелетов. Один обычный удар превратил ближайших скелетов в труху и откинул волну назад. Но их было так много, что на секунду откинутые назад они продолжили напирать одной сплошной стеной. Сайтама услышал громкий крик снаружи крипты. «Сокровище смерти! Костяной дракон!» Это был крик Каджита. Он активировал создание сильной нежити из костей слабой, благодаря жемчужине смерти. Поток скелетов хлынул назад и стал собираться в гигантскую фигуру костяного дракона. Все десять тысяч скелетов превратились в вершину магического искусства некромантии в этом мире, неуязвимого для магии и обычного оружия костяного дракона. Именно его каджит и стремился создать. Перед лицом столь сильной нежити не сможет устоять никто. Каджит был в этом абсолютно уверен. Догадавшись, во что превращаются скелеты, Клементина поторопилась слезть с крипты и спрятаться внутри. Костяной дракон был все той же нежитью, а это значило, что он сразу убил бы ее, если бы заметил. Тут она и встретила незнакомца с тощим парнем на плече. Сайтама сразу заметил ее необычный нагрудник в пластинах и коробку в руках. Не говоря ни слова, он одним движением забрал у нее коробку и глянул в глаза таким убийственным взглядом, что было понятно без слов. «Только вякни, убью на месте!» Клементина была не из пугливых. Она мгновенно выхватила из-за пояса свои кинжалы и атаковала его в голову, собираясь ослепить своего грабителя, но отхватила опережающий удар в голову. Кулак парня сбил голову воровки с плеч и, проломив ее лицевые кости, украсил содержимым черепа серой стены крипты. Тело без головы продолжило движение по инерции и, пролетев вперед еще несколько метров, упало на пол, напоровшись на свои же кинжалы.